Глава четвертая. Завершив опрос свидетелей, детективы покинули гостиную и направились к черному ходу. Здесь, как и у парадного входа, был установлен пандус. Указав на него, инспектор Кадзамацури с видом человека, сделавшего невероятное открытие, обратился к Рейка. «Хасёкун, ты еще не заметила? Я особняк семьи Фудзикура, и флигелисад Все вокруг спроектировано с учетом нужд людей с ограниченными возможностями. Я-то сразу заметил. Рейка не нашлась с ответом, ведь и она сама уже давно обратила на это внимание. Просто идеальный дом. Как будто бы специально созданный, чтобы с легкостью перемещать трупы на инвалидном кресле. Но это уже слишком, не находите? Едва ли кто-то стал бы строить особняк с такой целью. В любом случае, как переместили тело, мы разобрались. Остается вопрос, зачем? Зачем убийце потребовалось прилагать дополнительные усилия и вести его в розарий? У меня такое чувство, что как только мы разрешим эту загадку, то сразу же доберемся и до сути дела. Ох, а что это за звук? Инспектор Кадзамацури, прервавшись на полусловие, вышел из дома и огляделся. В дальнем углу заднего двора стояла небольшая деревянная постройка. Судя по виду раздвижных дверей и окон, к жилым помещениям она не относилась. «Хм, какая-то подсобка для хранения вещей? Кажется, внутри кто-то есть». Инспектор направился к заинтересовавшему его строению, и Рейка последовала за ним. Дверь была приоткрыта. Они заглянули внутрь и убедились, что это и правда кладовая. Повсюду громоздились картонные коробки, беспорядочно валялось лыжное и кемпинговое снаряжение, а также куча других вещей, давно утративших свою надобность. Детская кроватка, деревянная лошадка качалка, игрушки для малышей. Среди всего этого нагромождения хлама сидела маленькая девочка лет 5-6 с красным бантом. Точно, у Масахира и Минако ведь дочка дошкольного возраста. «Вероятно, это она и есть». Девочка, усевшись на одну из картонных коробок, заглядывала в детскую кроватку, в которой что-то шевелилось. Что-то черное. Черный кот. «А ведь нам говорили, что кот погибший куда-то пропал. Оказывается, все это время он был здесь», — пробормотал инспектор Кадзамацури и распахнул дверь в подсобку И Изо всех сил, дружелюбно улыбаясь, он подошел к девочке. «О, привет, Адзетян! Как тебя зовут?» На мгновение лицо девочки приняло испуганное выражение, а затем она выдала образцово-показательный ответ для ребенка ее возраста. «Вообще-то, мама учила меня не разговаривать с чужими дядями». «Вот как? Ну, тогда все в порядке. Я ведь вовсе не дядя, а старший братик. Так что, Адзетян, как тебя зовут? Сколько тебе лет?» «Рика Фудзикура. Пять годиков». «Ах, инспектор, ну что же вы творите?» Рейка схватилась за голову. «Как вы собираетесь отвечать за свои действия, если в будущем эта девочка уйдет с каким-нибудь другим старшим братиком?» С этой мыслью Рейка отпихнула в сторону горе-братика и сама обратилась к Рике. «Рика Тян, а что ты здесь делаешь?» «Я шла мимо сарайчика и вдруг услышала...» Как меучит танго. А потом, потом, я открыла дверку и заглянула внутрь. Вот. А тут танго. Теперь я его лечу. Танго? Рейка на секунду растерялась, но тут же догадалась, что, видимо, так зовут черного кота. Лечишь? В каком смысле? У танго болит лапка. Ну-ка, давай посмотрим, что тут у нас. Рейка заглянула в детскую кроватку. Танго, осторожно приподняв переднюю правую лапку, проковылял взад-вперед на оставшихся трех. И правда, он явно старается не наступать на переднюю лапу. Бедняжка. «Что? Кот ранен?» Внезапно взревел инспектор страшным голосом и тоже заглянул в детскую кроватку, чтобы увидеть кота. «Хм-хм... Действительно. В таком случае... Неужели...» В дверном проеме внезапно возникла ламинака. Судя по всему, ее привлек громкий голос инспектора. «О, Рика, вот ты где! И господа детективы тоже здесь! Что-то случилось? Тут у нас самая обычная кладовая для всякого хлама». «А, о, кусан, как хорошо, что вы заглянули!» «Я как раз хотел бы полюбопытствовать у вас кое о чем. Этот черный кот, тот самый питомец Кёкота Кахары», о котором вы упоминали ранее? Ах, так он здесь. Да-да, это кот Кёка-сан. Она его очень любила и даже спала с ним в обнимку. Спала в обнимку? Так это что же получается? Вчера ночью он тоже был в ее спальне. Ну, я, конечно, своими глазами не видела, поэтому с абсолютной уверенностью утверждать не могу, но, скорее всего, так и было». «Внимательно посмотрите на него, окусан У кота повреждена передняя правая лапа. Эта рана была у него раньше?» Ах, нет, что вы! Вчера вечером, когда я его видела, он был абсолютно здоровым котиком, полным энергии. Да и Кёко-сан ни словом не обмолвилась, что с ним что-то не так». «Как я и думал. Что ж, спасибо за содействие следствию». Инспектор Кадзамацури с довольной улыбкой победно ткнул пальцем в сторону черного кота в детской кроватке. смотри хасекун Хасё-кун, вот тебе и вещественное доказательство!» Рейка послушно посмотрела на кота. Раскорячившись на одеяльце в детской кроватке, Танго вылизывал раненую лапку. «Ну и где здесь вещественное доказательство?» «Инспектор, кот же вроде бы не вещь!» «Это просто такое выражение!» Понятное дело, что кот не вещь, а живое существо. Однако, вещественное доказательство заключается в его раненой лапе. «Инспектор, что вы хотите сказать? Что может доказывать травма у кота погибшей?» «А то, что это Кахара все-таки была убита в своей спальне во флигеле», с внезапной категоричностью выпалил инспектор. «Следы борьбы в ее комнате — это никакая не инсценировка». Там и в самом деле произошло убийство. Инспектор Кадзамацури нахмурил лоб и, распаляясь все сильнее, обрушил на присутствующих пламенную тираду. Прошлой ночью кёка Такахара была убита неизвестным. И в ту же самую ночь ее домашний любимец повредил переднюю лапу. Разве мы можем считать, что эти два события совершенно не связаны между собой? Что кот случайно поранился при каких-то иных обстоятельствах именно в ту самую ночь, когда его хозяйку убили. Конечно, полностью исключить эту версию мы не можем, однако ее вероятность все же крайне мала, не так ли? Не будет ли гораздо логичнее предположить, что кот оказался в эпицентре схватки между убийцей и хозяйкой и именно там и получил свое ранение? Возможно, ему наступили на лапу или придавили ее чем-то тяжелым, или, кто знает, может быть, пнули. Одним словом, кот случайно оказался на месте преступления и пострадал. А теперь вопрос. Где находился питомец, когда произошло убийство? Во флигеле. Этот кот наверняка спал со своей хозяйкой в ее комнате. И если бы преступление было совершено в каком-то другом месте, то он не получил бы травму. Таким образом, мы можем с уверенностью утверждать, что убийство произошло именно во флигеле. «Ну что, хасё что ты на это скажешь? Мои рассуждения безупречны, ведь так?» «Мама, старший братик меня пугает!» Рика, ошеломленная неистовым напором инспектора, в слезах прижалась к Минака. «Ну и хорошо, теперь-то уж эта девочка точно больше не станет вступать в разговоры с незнакомыми старшими братиками».